32. С полпятого утра отец пробудился от короткого сна. Суставы хрустели, болезненное онемение медленно уходило из шеи суставов. Жуя без особого удовольствия энергетический батончик, он снова проверил снаряжение. На пассажирском сиденье рядом с ним были разложены четыре пистолета, газовый баллончик, маска, вода, фонарик, перчатки, металлические наручники, которые он снял с Олега, заменив на проволочные стяжки. Блеск стали на фоне ткани ненадолго придал ему уверенности. Но сумка с инструментами, позволявшими ему проникать в чужие дома и уничтожать преступников, вскоре показалась ему несущественной и примитивной. Поездка за лучшей экипировкой в Саутгемптон была неизбежна. Ему потребуется открытый магазин, где продаются кусачки или болторезы. Глаза в зеркале заднего вида были мрачными, кожа неестественно бледная и морщинистая, как мокрая хлопчатобумажная ткань. Его потряхивало от приснившегося. Что это? предвестие знамение бред разбитого вдребезги разума он не знал. Но самое главное, впервые с начала поисков он проснулся от страха, что из-за своего разрушенного состояния не сможет снова стать родителем. Олег, должно быть, все это время бодрствовал. Вероятно, с тех пор, как отец в час ночи вывел его из машины в подлесок облегчиться, а затем дал ему энергетик, о котором тот просил. «Как ты проделаешь это?» — лишенный сонливости голос, прозвучавший из тьмы заднего сиденья, был напряженным и почти походил на свист. Глаза, напоминали большие диски, слишком яркие и слишком неподвижные. Отцу оставалось лишь надеяться, что этот тип погибнет от ломки и избавит его от еще одной казни. Он проигнорировал вопрос олега: Я могу помочь. Отец собрал пару небольших рюкзаков, выбрал свой первый пистолет из-за хорошего знакомства с ним тот который забрал из прикроватной тумбочки в доме аберджиля. вернернувшись накануне вечером к машине, Он познакомился с этим оружием, постреляв в упавший древесный ствол в лесу. Пистолет едва дергался и почти не издавал шума, хотя разнес сухое дерево на куски. Видимо, он был заряжен высокомощными патронами, способными дробить кости вокруг фодного отверстия. Такие же могли быть и у людей, находившихся в доме. От этой мысли остатки сил, казалось, покинули его. У Олега в сумке тоже находилось небольшое автоматическое ружье. Отец не знал точно, как вставлять магазин или разблокировать спусковой механизм. Он не решался попросить у Олега помощи, поэтому не будет брать этот ствол. Он мог лишь рискнуть использовать это оружие с близкого расстояния, и то, если перед ним будет четко обозначенная цель. Если его дочь находится в здании, не могло быть никаких случайных выстрелов». «Как ты войдёшь в дом, м?» — продолжались вопросы из задней части машины, будто разговор ослаблял острые симптомы абстиненции. Мучимый желудочными коликами, Олег сложился пополам. «Ты убьешь меня перед тем, как пойдешь, м? Хотя, наверное, передоз, о котором ты подумываешь, был бы лучшим вариантом. Я даже расскажу тебе, как это сделать». Но ты убьешь меня, и сегодня мы оба покинем эту жизнь. И, возможно, сегодня твоя дочь задаст этой Карен вопрос, этой сучки, которую она считает своей мамочкой. Маленькая девочка спросит, «Кто тот мужчина, которого поймали на заборе?» Она никогда не узнает, что человек, которого застрелили на колючке, был ее отцом. И в тот момент Карен поймет, что победила. Все следы заметены. И девочка останется ее навсегда. Этот тип пытался манипулировать им в обмен на дозу. Заткнись. Таков план на сегодня, м? Я застрелю тебя перед тем, как пойду. Последние два года я мечтал заставить тебя страдать медленно. Хотел, чтобы ты почувствовал кое-что. Понял кое-что. Испытал то, что и представить себе не можешь, чтобы ты почувствовал то, что причинил нам, мне и моей семье. А у меня нет времени. Я оттащу тебя в подлесок, знаю это место, — отметил его вчера. И выстрелю тебе в лицо, пока ты будешь смотреть на отца девочки, которую похитил. Олег ухмыльнулся. «Хорошо, это хорошо. Ты решишь проблему, даже две. Мою?» сколько мне сейчас очень плохо». а дискомфорта пленник почти привстал с сиденья, напрягая в преддверии припадка связанные руки и ноги с такой силой, что машина затряслась. «И ты тоже умрешь до полудня. Ураган унесет твои крики. Тебя похоронят среди деревьев, вблизи того, ради чего ты сюда пришел. Твоя дочь больше никогда не увидит своего отца, никогда не узнает, что он похоронен рядом с ней». «Со временем она даже забудет, что она...» Отец повернулся на сиденье и ударил стволом свои береты Олега в мокрый лоб. Тот вздрогнул, шокированный ударом, затем медленно вновь приставил лоб к дулу пистолета. «Пожалуйста, да? Мы сделаем это сейчас. Уже неважно ты и я, наши мысли — это ничто. В нашей жизни — ничто, больше ничего не имеет значения». «Лучше не иметь ни мысли, ни воспоминаний об этом месте. И от этой чумы никто не умирает легко». Олег кивнул на безмолвно мигающий экран медиасистемы, по которому с тех пор, как они прибыли в Нью-Форест, в основном сообщали о распространении азиатского вируса, иногда переключаясь на новости с линии фронта в Кашмире. «Узкий адмортом! Скоро очень многие умрут от болезни!» «Иди к черту!» Я просто подумал, что ты хотел спасти свою дочь. М? Я ухожу никуда, а тебе нужна помощь. Так почему мы не можем помочь друг другу? Это все, что я предлагаю. Заткнись!» Отец едва не нажал на спусковой крючок. Олег открыл свой беззубый рот и взял в него ствол. Он попытался произнести «пожалуйста», но с пистолетом во рту это прозвучало как «поваусто». Отец выбрался из машины и пошел к багажнику. Он даже не задумывался на тему того, как будет избавляться от Олега, но чем раньше он это сделает, тем лучше. Ему казалось странным, но с тех пор, как он захватил этого человека в плен, его отвращение и ненависть к нему не утихли, а сменились новыми сложностями, возможностями, сомнениями и страхами. И саундтреком всему этому Служила изотерико-мистическая чушь этого типа. Вместо того, чтобы отомстить Олегу, он теперь был вынужден думать о том, кого убили из-за него, кого он уже убил и кого должен будет убить следующим. То, что его дочь жива, все меняло, стремительно добавляло множество новых соображений, воспоминаний, сожалений, сомнений, эмоций, существующих в отворот, который стирал его в песок. Все это... не умещалось у отца в голове. У него не было сил, чтобы думать об упадке человечества и этого мира, который за последние несколько лет набрал темп. Он гадал, почему люди настолько слабы, чтобы противостоять страданиям, хотя это было вполне осуществимо. Мысли у него в голове бешено метались. Ему необходимо найти какое-то место, чтобы обдумать дальнейшие действия. но сперва ему придется заставить Олега замолчать. Передоз, как предлагал этот тип, не наделает много шума. Отец забрался в машину, держа в руке сумку с наркотиками. При виде нейлонового мешка Олег радостно содрогнулся. «Сколько нужно?» «Можно мне?» Олег дрожал всем телом, но руки у него оставались достаточно спокойными, чтобы он мог держать шприц. «Тебе придется помочь мне найти вену», А потом ты должен решить, расстанемся мы сейчас или позже. — Куда ты то колешь? — В ногу, в левую ногу. — Господи! — Между пальцами ноги. Вводи мне все полностью, если хочешь, чтобы я ушел прямо сейчас. Или половину. Но если я не проснусь, тем хуже для тебя. Отец забрал Олега шприц. — Хуже для меня? А как ты мне поможешь? Зачем мне тебе доверять? Мужчина сглотнул и расширил свои дикие глаза. «Вокруг этого дома есть забор, м?» Его слова привлекли внимание отца. «Либо ты будешь ненавидеть меня чуть меньше, и я помогу тебе с этим, либо у тебя не будет ни единого шанса твой гнев, она...» «Зачем? Зачем мне тебе доверять?» «Думаешь, я вырастил в себе душу?» Олег рассмеялся. «Я, по крайней мере, осознаю свои ошибки, и теперь я стал лучше, м? «Нет, я не верю в искупление, но, как я уже сказал, мне нужна эта сука. У нас общая история, и она тот маяк, который я хочу зажечь в другом месте». Он кивнул на сумку с наркотиками. «А ради этого я сделаю все, что угодно. Моя воля не принадлежит мне, я всего лишь сосуд». Он ухмыльнулся безгубым ртом, обнажив серые обломки зубов. Затем мужчина завалился на бок и плюнул в нишу для ног. «Те заборы! Ты не сможешь сделать подкоп, не сможешь перелезть. Попадешь на камеру. На твой вес работает сигнализация. Так ты планировал пробраться внутрь. Перелезть через забор?» Прорезать себе путь. «Ясно. Значит...» «Думаешь, что ты сможешь прорезать этот забор, пройдешь к дому и проникнешь внутрь? Таков твой план? Но резаки, которые ты можешь купить, не справятся с этой сталью. Возможно, даже армейские болторезы не подойдут. А если и подойдут, то на это уйдет слишком много времени. Это может сделать хорошая сварочная горелка, но пламя заметят из дома. Да и горелки у тебя нет». Ты, конечно, можешь ее раздобыть, но это потребует времени, а мои старые друзья смогут учуять тебя здесь. Тогда, может, ты мог бы спилить дерево, большое, чтобы оно упало через забор. Но где ты возьмешь пилу? И из дома ее все равно услышат. У тебя нет плана. Да пошел ты! Олег поднял вверх длинный грязный палец. «Они услышат сигналы тревоги, когда ты будешь на лужайке. Сенсорные камеры активируют сигнализацию. Помню, там большая лужайка, которую тебе нужно будет пересечь. Хороший дом у сучки, мм? При срабатывании сигнализации двери и окна запираются. Через лужайку тебе все равно не пройти, я знаю. Имею некоторый опыт. Их дома — это крепости». Одно за другой Олег тщательно обрисовал каждую ошибку в стратегии, которая ночью казалась отцу вполне убедительной. «Как? Как такие, как ты, делают это?» «Мы ждем. Наблюдаем. Похищаем, когда люди находятся в движении, например, в машине или на улице». И глаза встретились. Олег перестал ухмыляться. «Как долго вы следили за моим домом!» «А как это тебе поможет?» «Говори». «Недолго», — тихо ответил Олег. Из-за молчания спертый воздух в салоне стал еще гуще. Из-за сжатой, но нарастающей ярости отец не мог мыслить ясно, не мог говорить, мог лишь дрожать, напрягшись всем телом. «Твоя дочь это этой девалицы, и та хочет удержать ее». Но думать о том, что было сделано тогда, не поможет тебе с тем, что нужно сделать сейчас. Другой способ. Захватить эту суку в заложники, и когда она приведет тебя домой... Нет, у меня нет времени. Они не покинут дом, пока не кончится ураган. На это может уйти несколько дней. Твои сраные дружки доберутся досюда, если уже не добрались. Да, я знаю. Но я еще не закончил. Выкладывай, мать твою. «Послушай, ты будешь думать обо всех способах проникновения и об их минусах, пока не найдешь подходящий. Так что, если позволишь мне закончить...» — отец стиснул зубы. «А теперь я хотел бы половину содержимого этого шприца. Когда ведешь ее мне...» — мужчина замолчал и содрогнулся, словно в предвкушении к стаза. «Я расскажу тебе, как проникнуть в дом». Отец плюнул, но передал шприц Олегу, который тут же занялся своей левой ногой. С некоторой неохотой отец помог ему найти подходящую вену. Когда голова Олега откинулась назад, дрожь утихла, и хрупкая, тощая фигура, казалось, растаяла на сиденье. «Спасибо!» Под воздействием наркотика речь мужчины стала невнятной. «Как мне попасть в дом?» Олег улыбнулся. «Лучший способ проникнуть через такой забор — это взрывчатка. Взрываешь забор, сигнализация, конечно же, срабатывает, окна и двери блокируются, все, кто в доме, просыпаются и начинают паниковать. Хватаются за оружие, принимаются звонить и все такое без проблем. Ты просто идешь к двери, большому окну, к чему угодно». «Устанавливаешь на стекло еще одну взрывчатку, этот дом откроется через три секунды». Отец глотнул. «Взрывчатка! Где я раздобуду клятую взрывчатку, тупой наркоша? Полагаю, ты отвезешь меня к кому-нибудь из своих дружков, которые обеспечат меня ею. Это так?» Олег смотрел на отца, и лицо у него почти ничего не выражало, но прищуренные глаза светились холодным светом, и отец понял, что смотрит в разум, который давно распрощался со всем, что хоть как-то напоминало милосердие или сочувствие. В нем не было ничего, кроме живого, расчетливого личного интереса. Но он впустил этого типа в свой круг и теперь сидел под дождем, обсуждая освобождение своей дочери с тем же хроническим наркоманом и убийцей, который отнял ее у него и его жены». Уже не в первый раз за последнее время он был ошеломлен ситуацией, которую даже не смог бы себе представить. «Ты убиваешь, как и мы. Ты хорошо этому научился. Но ты не мыслишь, как мы. Иначе сегодня ты был бы богатым и, возможно, уже вернул бы себе дочь. Но этим утром твой гнев убьет тебя». Олег повернул голову к ближайшему окну. если позволишь этому случиться. Тебе нужно очистить разум и слушать. Ты должен слушать меня. Голос мужчины упал до шепота и запустил отцу в мозг свои страшные щупальца. «Итак, когда ты забрал меня из моего жилища, ты привез с собой еще и мое дерьмо, наркотики, да? В моей армейской сумке есть оружие?» Отец кивнул. «Отлично. Очень скоро у людей без оружия не будет шансов ни здесь, ни где-либо еще. Теперь у тебя их много. В этой сумке есть еще шесть упаковок протеина. Видишь там, среди моих инструментов, пищу для выживания, да?» Среди оружия и запасных обоим отец увидел армейские коробки, полевую аптечку и бинокль, который он взял. «Да». «Это не еда. Это гелевая взрывчатка». Худое лицо мужчины растянулось в широкой хмылке. «С ней ты попадешь внутрь». Отец вышел из машины, снова подошел к ее задней части, забрал из багажника инструменты Олега и вернулся в салон. Все это время костлявая голова на змеиной шее наблюдала за ним сквозь стекло. Олег даже усмехнулся, когда отец открыл сумку и осторожно достал одну из упаковок соевого протеина. «Это используют солдаты, чтобы проникать в здание сквозь стены и уничтожать засевших там террористов. Очень эффективная штука. Мы берем ее у того же поставщика. С помощью неё ты проникнешь внутрь, проберешься сквозь забор и попадешь в дом. Дай мне знать, когда захочешь, чтобы я научил тебя». Мужчина пожал плечами, улыбнулся, лег на сиденье и закрыл глаза».